плодка. И опять не получилось у Надежды Сергеевны в ходовом дня. В районном центре Каменке на 12 часов было назначено открытие картинной галереи. Событие посчитали значительным. Даже не каждый областной город может похвастаться картинной галереей. И Надежду Сергеевну командировали в районный центр. В одном из ближайших номеров газеты должен был появиться подробный репортаж о событии в Каменке. Надежда Сергеевна поспешила на вокзал к девятичасовой электричке. Вместе с ней уехала и Алёна. "Тётя Надя, сказала она, мне без вас скучно". Конечно, и Владимир Иванович мог бы не кривя душой заявить, что ему тоже скучно. И тогда наскрытие галереи, они поехали бы все вместе. Но Сомов лишь скорбно вздохнул. "У нас с Димой очень срочное дело". Какое дело, уточнять не стал. А Надежде Сергеевне выпытывать было некогда. Электрички, как известно, отходят точно по расписанию, опоздать нельзя. Маму и Алёну мужчины проводили до калитки, помахали им вслед. Алёна ещё успела крикнуть Димке, чтобы полил хризантемы. Полью, пообещал Димка, а потом обернулся к дяде Володи и не без любопытства спросил: "Что это за срочное дело?" Помнишь, о лодке я говорил? Вчера звонила в магазин, поступили. Сегодня купим, обрадовался Димка. Чего уж откладывать раз решили? Маме и Алёне специально не сказал. Сюрприз будет, правильно? Здорово, кивнул Димка. Придут, а лодка стоит, ждёт их. И немешкая, отправились в магазин "Турист". Байдарка серебристого цвета. стоявшая в собранном виде посреди торгового зала магазина понравилась Димке с первого взгляда. Просто дух захватило. Какая красивая, держа дядю Володю за руку, прошептал он. И большая. Я же говорил, все поместимся. Тоже от чего-то шёпотом сказал Владимир Иванович. Значит, покупаем. А хватит денег? А после, оглядев на картонку с ценой, спросил Димка: А сели? Покосомов выбивал в кассе чек. Димка по-хозяйски ощупал тугой брезент, потрогал крашеные сиденья, широкие и блестящие алюминиевые вёсла. Осваиваешь, подошёл к нему Сомов. Полезное дело, запоминай. Скоро самим придётся собирать. Пачок с печатью им вместо встроенной красавицы лодки выдали объёмный брезентовый мешок с ремнями. А к нему другой, поменьше, сбрякнувшим внутри металлов. Донесёшь? Взвесив в руке меньшую поклажу, спросил Сомов. Немко с готовностью подхватил её, небрежно сказал: "5 км пронесу, запросто". Пять не потребуется, река в километры от нас. Сам Владимир Иванович просунул руки под дремне большого мешка и взвалил его себе на спину. Что ты не грузно совсем? Немного удивился он. Может, чего забыли положить? Укомплектовано полностью, с улыбкой заверил продавец. Ни одной жалобы не поступало. Хотя поначалу груз показался и невелик, но тащиться через весь город с мешками было неразумно. Если бы к реке другое дело, а домой? Тут же у магазина взяли такси, и через 20 минут упакованная в брезент байдарка уже лежала в комнате на полу. Возле стала с деревом. Любопытный Колька скосил на зелёные мешки чечевичный глаз, высвестил длинную трель, покосился другим глазом. Интересно птица. По каково Димке хотел немедленно здесь же на полу приступить к сборке. Дядя Володя встоило немалова труда оладить его пыл, затем загромождать всю комнату, потом разбирать придётся. Лучше сначала хорошенько проштудировать инструкцию. И собраться сразу на месте у реки. А когда мы поедем? Надо бы на выходные дни. Палатку взять с ночёвкой. А сегодня не поедем. Дима, горяча ты голова, сукором сказал Сомов. Надо ведь подготовиться. И мама солёная только к вечеру вернётся. А завтра, дядя Володя, ну хотя бы без ночёвки. Поглядим. Вот мама приедет, посоветуемся. Владимир Иванович взял инструкцию и присел на тронный пень поближе к свету. А Димке штудировать скучную инструкцию было неинтересно. Постоял у окна, взглянул на млевшие под солнцем цветы и вспомнил, что Алёна просила полить хризантемы.